Глава 20. Я вышел из банка и бегло осмотрелся. Около ресторана через дорогу дежурил одинокий швейцар. На парковку этого ресторана заезжала машина, парочка молодых людей направлялась к ресторану. По моей стороне улицы шла компания молодых людей лет двадцати с небольшим, в количестве четырех человек. Они удалились от входа в банк уже метров на пятьдесят и продолжали удаляться. Припаркованных на улице машин было всего штук десять, и ни в одной из них не наблюдалось людей. Вторую машину со своими бойцами я тоже не заметил. Правда, это ни о чем не говорило. Второстепенных улиц, которые отходили от проспекта, хватало. Я нашел взглядом машину, на которой я приехал, и стоявшего рядом с ней Тахира. Гвардейц был напряжен, но внешне спокоен. Я направился к нему. Магический доспех я уже набросил на себя, да и перстень с артефактной защитой был на пальце, так что выстрелов в спину я не опасался. Потенциальные нападающие не спешили начинать действовать. Честно говоря, я вообще не понял, что в обстановке не понравилось Тахиру настолько, что он предполагал бой. «Забрали, господин!» — радостно поинтересовался у меня Тахир, когда я подошел к нему. Гвардеец смотрел не на меня, он сосредоточенным взглядом сканировал местность у меня за спиной. Забрал. Коротко кивнул я. В следующее мгновение Тахир силой оттолкнул меня в сторону, а сам бросился на землю. Переднее боковое стекло машины разлетелось на мельчайшие осколки. Техника прошила машину насквозь по диагонали, разнесла заднее боковое стекло и рассеялась. Я воспользовался инерцией движения, кувыркнулся через голову назад и вскочил. Улица внезапно оказалась заполнена людьми. Четыре тройки, в каждой из которых был маг и двое неодаренных с оружием, перекрывали нам все возможные пути отхода. Две из них расположились на тротуаре на нашей стороне проспекта, еще две на противоположной. Нас взяли в классическую коробочку. В спину одной из троек врага на нашей стороне проспекта вышел Рахе с поддержкой двух бойцов. Еще двое наших пока не показывались. На мгновение ситуация зависла в шатком равновесии. В следующую секунду все тройки, и нашу, и вражеские распластало по земле. На них словно невидимая многотонная плита упала. Все они были живы, судя по донесшимся нецензурным восклицаниям, но шевелиться не могли. Мы с Тахиром замерли. Ни мне, ни ему не нужно было объяснять, что в игру вступила куда более могущественная сила. Это уровень эксперта, как минимум. Дверь банка открылась, на пороге появился аристократ. «Господин Дамар!» — небрежно кивнул он мне. «Господин Рамсей!» — склонил голову я. Это было предположение, но, судя по отсутствию реакции, я угадал. «Здесь есть ваши люди?» — поинтересовался Рамсей. «Дальняя тройка!» — указал в сторону Раха я. Рамсей кивнул, и мои люди начали осторожно подниматься на ноги. Неодаренные бойцы ухитрились мгновенно еще лежа спрятать пистолеты, а Рахе просто старался не делать резких движений. Рамсэ кинул взглядом нападавших. С командира вражеской тройки, которая лежала между мной и Рахе, ветром сорвала какую-то нашивку. Та пролетела по воздуху и оказалась в руках неподвижно стоявшего на крыльце мага Рамсея. «Черути!» — скривился он. Выбросив нашивку и брезгливо встряхнув рукой, он перевел тяжелый взгляд на мага, с которого сорвал эту нашивку. «Совсем оборзели!» — негромко, но с явной угрозой произнес он. «С каких пор шакалы считают нормальным брать наших клиентов прямо на пороге банка? Если ваш господин вас не прикончат, я лично выпутрушу вас за такое оскорбление!» Вражеский маг только и мог что прикрыть глаза. Рамсэй, наконец, спустился с крыльца банка. Из дверей за его спиной вышел небольшой боевой отряд, который сразу устремился к ближайшим скованным противникам. Я двинулся к магу Рамсэй. Боя не будет, это уже понятно, но поблагодарить Рамсэй за помощь все равно нужно. Я как раз преодолел разделявшие нас несколько метров, когда люди Рамсэй достигли первой прижатой к земле тройки. «Отпускайте, господин Рамсэй!» — попросил командир боевого отряда. Рамсей мельком глянул в ту сторону, и его бойцы сразу же начали скручивать зашевелившихся нападавших. Это обычный воздушный щит. Увидев мой заинтересованный взгляд, пояснил Рамсей. Я понимающе улыбнулся. На уровне постижения со щитами можно творить и не такое, знаю. Причем ранга эксперта для этого более чем достаточно. Спрашивать прямо про ранг собеседника было невежливо, к сожалению. «Благодарю за помощь, господин Рамсей», — склонил голову я. «Не стоит», — отмахнулся он. «Мы прикрыли бы любого своего клиента, этого требует элементарная вежливость. Думаю, вы тоже не стали бы спокойно смотреть на нападение на вашего гостя на пороге вашего дома, господин Дамар». «Безусловно», — кивнул я. «И все же благодарю». Рамсей коротко кивнул в ответ. «Так», — встрепенулся Рамсей и нашел взглядом своих людей. «Те как раз подошли к следующей тройке». Процедура повторилась в точности. Рамсей снял свой невидимый щит, который придавливал нападавших к земле. Его бойцы тут же их скрутили. «Вам что-нибудь нужно с них, господин Дамар?» — поинтересовался Рамсей. «Мои люди оберут их до нитки, но, полагаю, частью арсенала вы пока владеть не можете. Тем же автоматическим оружием?» — к сожалению, подтвердил я. — Их игрушки не стоят, к сожалению, — слегка улыбнулся Рамсей. — Тем не менее, это деньги, и я выплачу вам справедливую стоимость трофеев сразу. — Это скорее ваши трофеи, господин Рамсей, — покачал головой я. — Хорошо, выплачу половину, — хмыкнул Рамсей. — В конце концов, именно вы стали причиной их появления здесь и как следствие нашего с вами совместного обогащения. — Как скажете, господин Рамсей, — улыбнулся я. Что же касается компенсации за это происшествие, — вновь посуровил Рамсей, — то клан Чирути мне заплатит сполна, и уж, поверьте, я тряхну их основательно, чтоб каждый шакал, который только решится посмотреть на мой банк, трижды подумал, готов ли он разорить таким образом свой рот. — Любые беды моих врагов меня только порадуют, — усмехнулся я. — Еще бы! — весело ухмыльнулся в ответ Рамсей. — Я ведь с вами поделюсь, господин Дамар. Давно у меня не было повода тряхнуть стариной. Как вы предпочитаете получить деньги? — Буду рад открыть счет в вашем банке, господин Рамсей, — склонил голову я. — Отличное решение, — обрадовался Рамсей. — Идемте внутрь. Мои люди как раз закончили. Я даже не заметил, как Рамсей снимал свои защиты с третьей и четвертой тройки нападавших. Однако его люди действительно уже вели последних пленников к микроавтобусу, который появился на углу ближайшей второстепенной улицы. «Мне вот интересно. Чарути совсем идиоты. Не могли дать мне отъехать от банка, чтобы напасть? Или не просто не думали, что Рамсей так резко отреагирует? Сам-то я, честно говоря, тоже не ожидал прикрытия от Рамсей. Внутри банка я был в полной безопасности, это понятно. Там за клиентов и гостей в полной мере отвечают хозяева заведения. Но снаружи, по идее, не их территория. Да и прошлое нападение около банка было мне памятно. А там охрана как-то не спешила на помощь. Ладно, не мои проблемы. Если Рамсей еще и компенсацию из Чарути выбьет, мне это только на руку. Бросив последний взгляд на отъезжавший микроавтобус, я последовал за магом Рамсей обратно в банк. Оформление счета много времени не заняло, карточку к счету мне тоже выдали сразу же. А от ограничений, которые теоретически должны быть в любом банке для несовершеннолетнего, Рамсей лишь отмахнулся. Как выяснилось, он не только был управляющим банка, но и знал, что процедура моей эмансипации вот-вот завершится. Сказал, они дольше возиться будут с проведением ограничений по всем инстанциям, я получу статус взрослого быстрее. Деньги за трофеи Рамсей пообещал перевести на мой счет сегодня же. О сумме компенсации с Чарути должно было прийти отдельное уведомление. Мне очень хотелось поинтересоваться, с чего вдруг такое внимание ко мне, для Рамсей я рядовой клиент. Спрашивать прямо было невежливо, но Рамсей сам заметил мой интерес. — Я слышал о вас от Амисата, господин Дамар, — слегка улыбнулся Рамсей. — И знаю, что вы пригласили моего племянника на свой праздник. «Кстати, поздравляю с получением ранга мастер, это действительно выдающееся достижение в вашем возрасте». «Благодарю, господин Рамзей», — склонил голову я. «Я рад, что Амисат обзаводится знакомствами, которые подтолкнут его к дальнейшему росту», — продолжил Рамзей. «Быть единственным гением в своем поколении на всю страну это расслабляет. А глядя на вас, Амисат вновь начнет налегать на тренировки, по крайней мере, я на это надеюсь». — Я тоже буду на них налегать, — кивнул я. Достойный соперник — отличный стимул. — Буду рад, если вы подружитесь, — улыбнулся Рамсей. — Это пойдет на пользу вам обоим. Закончив с делами в банке и распрощавшись с Рамсей, я бросил взгляд на часы. До тренировки оставалось еще сорок минут, успеваю с запасом. Тахир уже поменял машину. Мы с ним поедем на той, которая привезла сюда наш отряд сопровождения, а парни вернутся домой на нашей которую затем нужно будет отогнать в сервис. Кроме стекол, насколько я успел заметить, других повреждений не было, но вставить новые стекла все равно нужно. Второго нападения сегодня я не ждал, это бессмысленно. Даже если бы я действительно вынес с собой бумаги в первый раз, после несостоявшегося боя точно оставил бы их в банке. И очаруйте не могли этого не понимать. Теперь у них только два пути, или похищать меня с целью выбить информацию, Или пытаться как-то договориться. Хотя нет, есть и третий. Продолжать следить. Они ведь не знают, было ли в данном конкретном банке что-то ценное. Отец оставил Виктору очень много наводок. И отдельный вопрос. Охотились ли Чарути конкретно за методикой? Вряд ли Рихард Дамар разбрасывался информацией о своем открытии. С другой стороны. Кто-то явно знал о методике, иначе мой род не уничтожили бы. «Почему бы и не Чарути?» «Тахир, скажите, как вы заметили противника?» — поинтересовался я. То, что группа захвата была прикрыта какой-то вариацией невидимости, я уже понял. Уж больно внезапно нападавшие появились на пустой улице. «У меня есть техника сканирования», — пожал плечами Тахир. «Ближайшие нападавшие были от нас в метрах в двадцати». Я знаю, что такое техника сканирования, и как раз сейчас тренирую ее на уровне силы профессионала. А на ней хватит такое расстояние в базовом варианте. На постижении, — уточнил я, — Тахир молча кивнул. Тогда возможно. При увеличении радиуса сканирования четкость будет значительно хуже, но для определения самого факта наличия поблизости людей этого хватит. И скрыть свое воздействие от магов тоже можно, если взять максимальный радиус. Волна силы станет очень слабенькой, и ее даже на равном ранге будет не так-то просто ощутить. Впрочем, даже то, что их засекли, вряд ли испугнуло бы нападающих. Их было больше, и у них стояла четкая задача. «Хорошая работа», — кивнул я. «Благодарю, господин». Я вошел в кабинет Эксара, как обычно, в полдень. «Приветствую, учитель». Иксара поднял на меня тяжелый взгляд и вздохнул. «Дорого мне обошелся тот день!» — кивнув в ответ, проворчал он. «Садись, Виктор, подожди минут пять. И сразу настраивайся на то, что завтра у тебя выходной. Не успеваю я разгрести дела, которые отодвинул ради переговоров с твоим кланом. Поэтому завтра у нас тренировки не будет. Как скажете, учитель!» — спокойно кивнул я и сел в кресло. «Вот и выходной для меня!» Других дел на завтра у меня не запланировано, так что все удачно сошлось. Отдыхать тоже надо. Тренировка прошла в уже привычном режиме. Через три часа я вывалился с полигона взмыленный и обессиленный. Свой прогресс я видел, время формирования техник с каждой тренировкой сокращалось. Ускорение даже приближалось к уровню автоматизма. Формировалось оно пока еще недостаточно быстро, чтобы использовать его в бою. Однако оно уже почти не напрягало меня в процессе формирования. Очень сложно часами держать предельную концентрацию, а ускорение этого уже не требовало. Можно сказать, именно на нем я отдыхал во время тренировок. С огненной стрелой, сканированием, регенерацией и конденсацией дела обстояли не столь радужно, но и в этих техниках прогресс был. Например, время формирования огненной стрелы сократилось, наконец, до 10 секунд. Нижний допустимый предел. Правда, до применения техник на нормальном мастерском уровне силы я пока не дорос. Несколько раз я мог бы их применить в таком виде без вреда для себя, однако трехчасовую тренировку на мастерском ранге точно не выдержал бы. Мне казалось, что все идет медленно, но Эксара только головой качал удивленно, оценивая мои успехи. По сравнению с другими магами я нарабатывал навыки намного быстрее. И это это удивительно. Я же все эти техники знал еще в прошлой жизни. По приезду домой я сразу принял эликсир восстановления. Когда я вылез из ванной, сделал себе кофе и развалился в кресле, зазвонил мой мобильник. Я принял вызов. «Господин Дамар, приветствую. Мансур Арашт вас беспокоит», — раздался знакомый голос. «Приветствую, уважаемый Арашт, отозвался я. «Господин Дамар, Тахир передал мне ваши слова о деловой встрече по поводу автосервиса», — произнес Арашт. «Если вы не возражаете, я хотел бы получить от вас предварительные инструкции до начала встречи. Могу подойти к вам в любое время». «Давайте встретимся в кафе примерно за час до начала переговоров», — ответил я. «Думаю, этого времени нам с вами хватит, чтобы обсудить детали между собой. Благодарю, господин Дамар. Я буду вовремя. Тогда до встречи».